«Опасно говорить об этом сейчас, зверобой!» — ответила девушка с короговоркой, проходя мимо него с беззаботным видом. «Лишние полчаса теперь для нас все. Ваши друзья не теряют понапрасну времени». Охотник ответил ей благодарным взглядом. Затем он снова повернулся к своим врагам, как бы готовясь встретить ожидавшие его пытки. После краткого совещания Вожди пришли к окончательному решению. Хитрость Джудит сильно поколебала гуманные намерения расщепленного дуба. Девушка добилась результатов, прямо противоположных ее ожиданиям. Это было весьма естественно. Индеец не мог простить, что его едва не одурачила неопытная девушка. В это время уже все поняли, кто такая Джудит. Слава о ее красоте способствовала разоблачению. Что касается необычайного наряда, то он потерял свое обаяние, так как все были заинтересованы таинственными животными с двумя хвостами. И так, когда расщепленный дуб снова поглядел на пленника, на лице у него было уже совсем другое выражение — Он не хотел больше щадить бледнолицого и не был склонен доле откладывать самую страшную часть пыток. Эта перемена в настроении старого вождя быстро сообщилась молодым людям, и они деятельно занялись последними приготовлениями к ожидаемому зрелищу. Они поспешно сложили возле молодого деревца сухие ветви, заострили щепки, чтобы воткнуть их в тело пленника, а затем поджечь, и приготовили веревки, чтобы привязать его к дереву. Все это они проделали в глубоком молчании. Джудит, затаив дыхание, следила за каждым их шагом, тогда как зверобой стоял неподвижно, словно сосна на холме. Впрочем, когда воины приблизились к нему с веревками в руках, Молодой человек поглядел на Джудит, как бы спрашивая, что она посоветует ему, сопротивляться или уступить. Выразительным жестом она посоветовала ему последнее, и минуту спустя его во второй раз привязали к дереву. Теперь он был беспомощной мишенью для любого оскорбления или злодеяния которое только могли придумать его мучители. Иракеза действовали очень торопливо, не произнося ни единого слова. Потом они зажгли костер с нетерпением, ожидая, чем все это кончится. Индейцы не намеревались сжечь зверобоя, они просто хотели подвергнуть его физическую выносливость наиболее суровому испытанию. Для них важнее всего было унести его скальп в свои деревни, но предварительно им хотелось сломить его мужество, заставить его стонать и охоть. По их расчетам, от разгоревшегося костра вскоре должен был распространиться нестерпимый жар, не угрожающий, однако непосредственной опасностью пленнику. Но, как это часто бывает в подобных случаях, расстояние было высчитано неправильно, и пламя начало поднимать свои раздвоенные языки так близко от лица жертвы, что через несколько секунд это могло привести к роковому исходу. И тут вмешалась Хэтти. Пробившись с палкой в руках сквозь толпу, она разбросала во все стороны пылающие сучья, Несколько рук поднялось, чтобы повалить дерзкую на землю, но вожди вовремя остановили своих разъяренных соплеменников, напомнив им, с кем они имеют дело. Сама Хэтти не понимала, какой опасности она подвергается. Совершив этот смелый поступок, девушка нахмурила брови и стала оглядываться по сторонам, как бы упрекая насторожившихся дикарей, за их жестокость. Благослови тебя, Бог, милая сестра, за этот смелый поступок, прошептала Джудит, слишком ослабевшая сама, чтобы что-либо предпринять. Само небо внушило тебе эту мысль. Это было очень хорошо задумано, Джудит, подхватил пленник. Это было очень хорошо задумано и вполне своевременно, хотя в конце концов может оказаться, и весьма несвоевременным. То, что должно случиться, пусть уж случится поскорее. Если бы я вдохнул полный рот этого пламени, никакие человеческие силы не могли бы спасти мне жизнь. А вы видите, на этот раз они так обвязали мой лоб, что я не имею возможности двигать головой. У Хэтти были хорошие намерения. Но, быть может, лучше было бы позволить огню сделать свое дело,